Стрельчатые окна башен смотрели на ночное небо, приютившие ущербную луну. Выглядит так, словно свет включили специально для нас, заметил Монг, кивнув на освещенный собор и поправив на плече рюкзак. Чтобы не привлекать к себе внимания, они были одеты во все темные, но под одеждой каждый из них был оволчен в костюм жидкой броней. Их черные рюкзаки были набиты необходимым снаряжением, а также оружием, полученным от агента ЦИРУ, который встретил их в аэропорту. У каждого из них было по два компактных пистолета ГЛОК М-27, заряженных специальными патронами сорокового калибра с полой головной частью и оснащенных тритьевыми прицелами ночного видения. У Монка, помимо этого, был помповый дробовик серии «Скаттерган» с патронами, в которых находилась волчья картечь. Это оружие было пристегнуто к его левому бедру и скрыто от посторонних глаз с длинной курткой. Разработанная специально для такого рода операции, компактной, как сам Монг, она была снабжено инфракрасным прибором ночного видения системы Гостринг «Гост для боя в условиях пониженной видимости. Кэт предпочитала более прозаические орудия убийств. В разных местах на ее теле было спрятано восемь метательных ножей, причем до каждого из них можно было дотронуться из любого положения едва пошевелив в пальце. Грейв взглянул на свои водонепроницаемые часы фирмы Breitling. Светящиеся стрелки показывали четверть третьего утра. Они добрались даже быстрее, чем он рассчитывал. Идя через площадь, Грей внимательно приглядывался ко всем темным уголкам, высматривая возможную опасность. Однако все, похоже, было спокойно. В будний день, да тем более в столь поздний час, площадь была практически безлюдной, если не считать нескольких прохожих. Причем некоторые из них заметно пошатывались, и это наводило на мысль о том, что они недавно встали из-за столиков близлежащих пивных баров.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 Все немецкие специальные службы в полночь были удалены из собора, но вернутся ровно в шесть часов утра. До этого времени собор полностью в их распоряжении, впрочем, не только у их. При их приближении одна из боковых дверей собора отворилась, и в дверном проеме, освещенной сзади, стояла высокая худая фигура, рука поднялась в приветственную жесть. «Он синьор Верона!» — едва слышно прошептала кот.